Телепатия при помощи нанозондов. Существует еще один способ частично решить вопрос приватности, а также помещение датчиков ЭКОГ в мозг. В будущем мы, возможно, научимся реально пользоваться нанотехнологиями, то есть сможем манипулировать отдельными атомами. Не исключено, что это позволит нам ввести сетку нанозондов в мозг. И подключиться таким образом к вашим мыслям. Может быть, такие нанозонды будут строиться из углеродных нанотрубок, которые проводят электричество и при этом танки настолько, насколько позволяют законы природы. Нанотрубки состоят из отдельных атомов углерода, объединенных в трубку с толщиной стенок в несколько молекул. В настоящее время такие трубки привлекают очень серьезное внимание ученых. Ожидается, что в ближайшие десятилетия они полностью изменят методики зондирования мозга. Нанозонды можно будет точно помещать в области мозга, ответственные за определенную деятельность. Так, для передачи речи и языка их нужно будет поместить в левую височную долю, для обработки визуальных образов, в таламус и зрительный центр коры. Эмоции можно пересылать через нанозонды в мозжечковой миндалине и лимбической системе. Сигналы от нанозондов будут передаваться на небольшой компьютер, который их обработает и перешлет на сервер, а затем отправит в интернет. Вопросы приватности будут частично решены, поскольку вы будете полностью контролировать процесс и определять, когда посылать мысли. Радиосигналы может принять любой случайный прохожий с приемником, но посылаемые по проводам электрические сигналы практически недоступны. Кроме того, решится и проблема вскрытия черепа и помещения внутреннего сетки ЭКОГЭ, поскольку нанозонды можно вводить, используя методы микрохирургии. Некоторые писатели-фантасты предполагают, что в будущем при рождении ребенка Ему будут безболезненно вводить наноэлектроды, и телепатия станет образом жизни. К примеру, в сериале «Звездный путь» детям расы Боргов при рождении вводят специальные импланты, чтобы они могли телепатически общаться между собой. Эти дети не могут представить мир без телепатии и воспринимают ее как норму. Понятно, что нанозонды очень малы по размеру, поэтому внешне они будут совершенно незаметны. Следовательно, социального остракизма не возникнет. Может быть, обществу и не понравится идея вживлять в мозг электрические проводники, но писатели-фантасты считают, что в конце концов люди привыкнут к этой мысли. Ведь нанозонды невероятно удобны и полезны. Привыкли же мы к детям из пробирки, хотя поначалу экстракорпоральное оплодотворение вызывало много вопросов и протестов.